Трудно сказать. Быть может, комиссии по лотерее придется закрыться или придумать способ усложнения игры. Тут как в шахматах. Какой смысл играть, если не пользоваться умом? Правительство в собственных интересах узаконило азартные игры. И если оно не в силах справиться с последствиями своего решения, то ему лучше всего держаться подальше от этой области. У них не было проблем с тем, чтобы грести лопаты, заработанные тяжким трудом людей, миллионы долларов – «Меня не волнует, хотят ли возвращать эти деньги или нет. Закрытие лотереи не станет концом света. К тому же моя история не о деньгах и лотереи. Она о любви и о том, что можно сделать, используя любовь и свой ум». «Но если лотереи прикроют, то этому незачем учиться», – заметил Дэнни. «Совсем не так. У этого таланта существует невероятное количество применений. Глупо и узколобо, Считать его применимым лишь для игры в лотерею. Есть множество невероятных чудесных занятий, в которых можно использовать этот метод. С его помощью каждый может изменить мир и помогать огромному числу людей. Перечень применений бесконечен и включает даже использование на работе и в бизнесе. Не стоит утаивать подобную информацию лишь для поддержания существования лотерей. Я начал свой рассказ с лотереи, Лишь потому, что именно с нее начинал. И лишь затем постепенно пришел к остальному. О чем вы тоже узнаете, как только позволите мне вернуться к рассказу. «Давайте так и поступим», — с энтузиазмом предложил Дэнни. Нина наклонилась ко мне и спросила. «Ты все еще делаешь ставки на спорт?» «Нет». «Хотя мне, наверное, не следует отвечать «нет». Время от времени могу поставить пару долларов для развлечения. Редко не выигрываю» но уж очень давно не использую лотерею для заработка денег. Деньги не были моей главной целью, хотя, признаюсь, на какое-то время я свернул с пути. Моей целью было добиться счастья и в таком виде, чтобы оно не зависело от внешних обстоятельств. Денег, вещей, взаимоотношений с людьми. Счастлив сообщить, что после 41 года я наконец-то достиг своей цели. Ничто не может с этим сравниться. Однако... Я работаю над новым проектом И с помощью лотереи проверяю, как идут дела Но это уже другая история «Как же ты пришел к счастью?» – спросила Нина Об этом в оставшейся части моего рассказа Секрет Вчера я спросил своего пса «В чем для тебя секрет жизни?» Он отвечал «Гонись за тем, что бежит» – я спросил «А если никто не бежит?» Он отвечал, «Лишь подожди».